Геморроем страдал он. Аполлон Аполлоныч подошел к окну. Две детские оголовки в окнах там стоящего дома увидели против себя за стеклом там стоящего дома лицевое пятно неизвестного старичка. И головки там в окнах пропали. Здесь, в кабинете высокого учреждения, Аполлон Аполлоныч воистину вырастал в некий центр в серию государственных учреждений, кабинетов и зеленых столов, только более скромно обставленных. Здесь он являлся силовой излучающей точкой, пересечением сил и импульсом многочисленных, многосоставных манипуляций. Здесь Аполлон Аполлонч был силой в ньютоновском смысле, а сила в ньютоновском смысле, как верно неведомо вам, есть оккультная сила. Примечание здесь имеющее неведомый источник и всепроникающее. Мистическая интерпретация Ньютонова закона всемирного тяготения встречается также в статьях и письмах Андрея Белого. Конец примечания. Здесь был он последней инстанцией донесений, прошений и телеграмм. Инстанцию эту в государственном организме он относил не к себе, к заключенному в себе центру, к сознанию. Здесь сознание отделялось от доблестной личности, проливаясь вокруг между стен, проясняясь невероятно, концентрируясь со столь большой силой в единственной точке, между глазами и лбом, что казалось невидимой, Беленький огонек, вспыхнувший между глазами и лбом, разбрасывал вокруг снопы змеевидных молний. Мысли молнии разлетались, как змеи, от лысой его головы. И если бы ясновидящий стал в ту минуту пред лицом почтенного мужа, без сомнения, пред собой он увидел бы голову горгоны медузы и медузиным ужасом охватил бы его Аполлон Аполлоныч. Здесь сознание отделялось от доблестной личности. Личность же, с пучиною всевозможных волнений, всего побочного следствия существования души, представлялась сенатору как черепная коробка, как пустой в данную минуту опорожненный футляр. В учреждении Аполлон Аполлонович проводил часы за просмотром бумажного производства. Из воссиявшего центра, между глазами и лбом, вылетали все циркуляры к начальникам подведомственных учреждений. И поскольку он вот из этого кресла сознанием пересекал свою жизнь, поскольку же его циркуляры из этого места секли в прямолинейном течении через полосицу обывательской жизни. Эту жизнь Аполлон Аполлоныч сравнивал с половой, растительной или всякой иною потребностью. Например, с потребностью в скорой езде по Петербургским проспектам. Выходя из холодом пронизанных стен, Аполлон Аполлоныч становился вдруг обывателем. Примечание. Среднюю характеристику Аполлона Аполлоныча, данную в мастерстве Гоголя шинель, развивает две темы. Тему униженности Акаки Акакиевич и тему высокопарицы значительного лица, которая Башмачкина, напугавши до смерти, поздней до смерти напугана тенью Башмачкина. Аполлон Аполлоныч соединяет в себе обе темы шинели. Он в аспекте министра значительное лицо. В аспекте обывателя — Акакий Акакиевич. Конец примечания. Лишь отсюда он возвышался и безумно парил над Россией, вызывая у недругов роковое сравнение с нетопырем. Эти недруги были все до единого обыватели. Этим недругом за стенами был он себе сам. Аполлон Аполлоныч был сегодня особенно четок. На доклад не кивнула ни разу его голая голова. Аполлон Аполлонч боялся выказать слабость при исправлении служебных обязанностей. Возвыситься до логической ясности было ему сегодня особенно трудно.